Глава семнадцатая. Макс. Мира грозно взирала на меня, всем своим видом показывая, что просто не будет. Она сидела на стареньком стульчике советской эпохи, поджав ноги. В своем розовом пуховике, пузатая, моя девочка была невероятно мила. Говори свои условие Я подумал о том, что уступлю ей немного. В конце концов, главное, чтобы она сегодня стала моей женой. Я чуть сквозь землю не провалился, когда она бойко, без единой запинки... выдала, что свободная разведенная женщина. Это взбесило меня настолько, что я тут же отправил Олегу сообщение с просьбой все подготовить к нашей росписи. Разведена она. При мысли о замужестве она сразу кинулась вспоминать Виктора и свой брак. И это с моим ребенком в животе. Выжгу эти воспоминания, заменю их новыми. И пусть сидит вот так и куксится. Она же явно успокоилась и ждала моей реакции. Злорадное выражение на ее лице показывало, что условие будет интересным. представить не могу, что взбрело в ее беременную голову. В кабинете царила тишина, прерываемая лишь оханьем находившихся в нем женщин. Этот женсовет дружно болел за меня, что не могло не радовать. «Хоть где-то меня поддерживают», — я усмехнулся своим мыслям. Мира же, очевидно, приняла этот жест на свой счет. Поджала губы и выпрямила ноги. Весь ее вид свидетельствовал о том, что девочка устала. «Пора жениться и вести ее домой отдыхать». Наконец она додумала идею в своей миленькой головке и выдала. «Я хочу свадебное платье лилового цвета и костюм на тебе, розовый. Нет, даже цвета фуксии. За часок управишься с покупками?» Она невинно хлопала глазами, а я пытался вникнуть в смысл слов. «Платье? Какого-какого цвета? такой есть вообще? Розовый костюм? Мне?» «Тебе-то манзор в чебуреке гашиша насыпал, что ли? Мира, что за бред?» Она довольно потянулась, сняв свой розовый кокон. окинула взглядом кабинет и остановила его на небольшом диванчике в стороне. «Девочки, я тут прилягу, очень спина болит». И, не дожидаясь разрешения, перекатилась на мягкую поверхность, прикрыла глаза и блаженно улыбнулась. «Максим, иди уже, а то я устала и есть хочу. Не вечно же мне ждать своей второй росписи?» Она все же не выдержала и ехидно мне улыбнулась. А я подумал, почему я вообще должен слушать эту чокнутую, розовый костюм, а потом все же понял, почему. Просто я хочу быть с ней, быть ее мужем, отцом нашему ребенку. И поэтому должен уметь держать не только слово, но и удар. С ее характером и воспитанием это самый минимум необходимых навыков. Развернувшись, я вышел в коридор. Там меня встретил мой ехидный друг. Ну что, же женишок, решил проблему со сбежавшей невестой. Ты смотри, а то останутся от ее нормального отношения к тебе рожки до ножки. Черт тебя дернул ее в ЗАГС сейчас тащить. Он непонимающе смотрел на меня и качал головой. А я лишь думал про костюм. Цвета фуксии. И платье какое-то лиловое. Что это за цвет такой вообще? Олег, а ты знаешь, как выглядит лиловый цвет? вдруг натурально завис. Мне кажется, что иногда он всерьез переживает за мое психическое здоровье. С этой женщиной я и вправду скоро не в неврастенником стану. И на людей бросаться буду. Хотя о чем это я? Я уже бросаюсь и избиваю их. Думать об утреннем происшествии я себе сейчас запретил. Пока я все это время стоял и соображал, Олег ни капельки не отвис. Я помахал перед его лицом рукой. «Прием! Ты в курсе, что за цвет такой?» «Макса, вы точно на УЗИ ходили? Может, вам там мозги промыли заодно? Или ты снова на стойке хлебнул?» Он с недоверием косился на меня. Пока собственный безопасник не сдал меня в дурку, пришлось изложить суть проблемы. Я всерьез боялся, что его ржач донесется до Миры. Хотя, думаю, она была бы только рада. «Да тихо ты! Мне достаточно того, что вскоре собираюсь стать посмешищем. Еще и срочно надо найти где-то этот клонский наряд. Так что за лиловый-то?» Утирая слезы, Олег сообщил, что лиловый – это примерно тот цвет, как у платья невесты со свадьбы, что мы застали. Собственно, и наряд ее мужа мне бы подошел. В моей голове созрел план. «Пошли». Я потянул за собой Олега, втайне надеясь на неторопливость современной молодежи. Он все еще смеялся, но за мной шел. Причем любопытство в его взгляде заставляло не отставать от меня. И правильно, а то пропустят самое интересное. Прощу ему его поведение за качественное объяснение особенностей цветовой гаммы. Главное, чтобы они далеко не уехали. Выйдя на улицу, я понял, что не ошибся. Шумная розовая компания плясала вокруг парня-фотографа. Ну да, то в соцсети выложить нечего будет. Я направился прямо к ним. Олег даже перестал смеяться, уловив мой замысел. Да, друг мой, мы идем потрошить свадьбу. Ребята явно были одеты неплохо, но к золотой молодежи не относились. Отлично. Окинув взглядом девушку, я понял, что платье она подобрала себе прекрасное. Прекрасное для моего замысла. Живот мира поместится. А вот с костюмчиком явно будет не так весело. Парень уступает мне во всех габаритах. Я тяжело вздохнул, предвкушая, какой из меня выйдет жених. Но сначала надо уломать эту парочку, расстаться с нарядами. Я подошел к ним и одним своим присутствием ввел в ступор. Та самая барышня, которая увела у меня миру, весело отметила. «Мил, зуб даю, он пришел к нам денег дать». И наглая девчонка рассмеялась. Вот же молодежь пошла. Я нацепил на лицо самое грозное выражение, которое только мог изобразить. «Ребята, вы куда едете в свадебное путешествие?» «В Сочи». «На Мальдивы они едут». Голоса бойкой девчонки и невесты прозвучали одновременно. Мила покрасняла как рак, а ее подружка закатила глаза я хмыкнул «Мальдивы, значит? Ну что же. Отдаете мне сейчас ваши наряды, и будут вам Мальдивы. Дней на десять. Договорились?» Молодожены смотрели на меня во все глаза, словно я единорога спускаюсь с небес. Мне даже немного приятно стало подрабатывать волшебникам, исполняющим желания. Приятно было до того момента, пока наглая подружка невесты снова рот не открыла. «Нет, вы не поняли. Мальдивы всем нам. Полетим свадьбу отмечать. И отель хороший, чтобы all инклюзив был. И...» Я перебил ее одним лишь взглядом. Вот это я понимаю, новое поколение. Палец в рот не клади. Но и наседать не стоит. Девочка, ты вот когда невестой станешь, тогда и будешь условия ставить. Мне нужны лиловое свадебное платье и розовый костюм. Здесь и сейчас. А не твой розовый поясок, который ты платьем считаешь. Она уже была надуло щеки, готовясь к тираде, как я услышал тоненький голосок невесты. Мужчина, о какой сумме речь идет в деньгах? Я обернулся и уставился на мордашку, которую обрамляли рыжие кудряшки. «Милейшее создание». Правда, это создание как-то расправило плечи и, глядя прямо мне в глаза, заявило. «Не надо нам Мальдив. Можно нам квартирку, самую маленькую. Однушку в Подмосковье». На последних словах ее голос дрогнуло и все же нервишки сдали. Тот случай, когда ей хочется и колется. Ее муж удивленно смотрел на свою рыжую птичку, словно видел в первый раз. Видимо, не ожидал от нее такой предприимчивости. Я обернулся и уставился на Олега. Тот уже не смеялся, но явно был озадачен моим широким жестом. Он развел руками, показывая, что вмешиваться не станет. Я задумался. Хотя, что тут думать? Молодым семьям помогать надо, а то вдруг их там дома ждет такой отец, как у Миры. Я кивнул девчушке с кудряшками. «Бери своего мужа и пошли, оформим наш обмен, как полагается». Она же встала, как вкопанная, очевидно, не веря своему счастью. Вот так вот, девочка. Сегодня на вашей молодой улице праздник, да еще какой. Пользуйтесь, пока я жениться надумал. Макса, ты чего это благотворительностью решил заняться? Я, конечно, понимаю, что ты очень хочешь захомутать свою барышню именно сегодня. На секунду Олег задумался. Нет, вру, совершенно не понимаю, почему сегодня. Но все равно, дарить квартиру детям с улицы. Мы не дети, мы работаем давно, вуз оканчиваем через год. Да и кто откажется от такого предложения? Паренёк с вызовом смотрел на меня, сжимая худенькую руку жены с новеньким и простым кольцом на тонком пальчике. «Эх, молодость!» Я отмахнулся от друга и повёл ребят внутрь. На меня довольно грубо остановили. Та самая девица в ультракоротком до неприличия розовом платье. «А мы? Мы тоже хотим благотворительности. Хоть на новый айфон деньжат подкинь, а то они тебе явно карман жмут». Я стряхнул с себя на барышню. «Прям будущая эскортница». Повернулся, чтобы продолжить путь, но заметил злой взгляд невесты. Кажется, эта девица была приглашена со стороны жениха. Сам же молодой супруг выглядел явно смущенно. «Боже мой, неужели я попал в очередную мыльную оперу?» Я закатил глаза и вздохнул. Мира там себе всю пятую точку отсидит на этом деревянном диванчике. Тем временем внутри троицы начались разборки. Я не вникал в суть, просто ждал, но диалог между девицей и невестой был в лучших традициях. «Это я должна была выйти за него замуж и получить квартиру на халяву», вопила девица в мини-платье. «Замолчи, Карина!» орал Миша. «Тебя туда не звали?» тихо и спокойно объясняла Мила. «Я уже даже имена их выучил. А еще я обратил внимание, что из окон ЗАГСа стали высовываться любопытные лица местных дам. Ну еще бы. Такое представление в середине рабочего дня и бесплатно. А я и не беременна, чтобы замуж по залету выходить», завизжала еще громче Карина. Невеста побледнела, жених вздёрнул брови. «Мила, ты что, беременна? От меня?» Идиотские вопросы сыпались из него, как из изруга изобилия. Девушка кивнула, и её пробила мелкая дрожь. Он стоял и смотрел на неё. «Ну всё, мне надоело. Олег, эту дуру, — указал на подружку невесты, — убери с моих глаз. А вас, дорогие молодожёны и будущие родители, я попрошу пройти наконец-то со мной. А то моё предложение ограничено по времени». Парень как стоял, так и остался стоять на входе, а девушка гордо вздёрнула голову и пошла в сторону, куда я указал. Я же кивнул Олегу на несостоявшегося Казанову. Он должен догадаться, что мне нужны оба. Оставив позади этот цирк, я зашёл внутрь, где меня уже поджидала Мила. Она хлопала своими глазами невинного оленёнка. «Но меня не проведёшь, а Ленята квартир не просят «Вы не подумайте, Миша хороший. Просто у всех есть прошлое». Я посмотрел на молодую девушку. «Хороший». Отличная характеристика для будущего мужа и отца твоих детей. Исчерпывающая. «Мила верно?» Она кивнула. «Мне совершенно безразлично, какой этот Миша. Пусть хоть маньяком окажется. Мне костюм его нужен на твое платье. Сейчас. И я уже начинаю терять терпение». Я постучал пальцем по своим часам. Рыжая невеста надула губы. Боже мой, еще не хватало, чтобы эта пигалица на меня обиделась. И так Мира уже полчаса меня ждет. Хотя... Она скорее ждет, что я сдамся и я оставлю ее в покое с идеей о замужестве. Я еще букет отдам и немного платья распущу сбоку. Я его сама шила, поэтому все будет незаметно. А то у вашей невесты живот не пролезет. Олененок превратился в деловую девушку, раздающую указания. Дожили. Нас нагнал Олег, толкая впереди себя Мишу. Глядя на друга, я понял, что тот немного вправил ему мозги. Вот зачем? Нам что, своих проблем мало? Еще детей всяких на путь истинный наставлять? Я посмотрел на него, качая головой. «Что?» Он развел руками. «Я словно с тобой в молодости разговаривал. Прямо окунулся в прошлое. Такой же самоуверенный баран, как и ты». И он отвесил легкий подзатыльник парню в розовом. Я смотрел на костюм, и внутри у меня все судорожно сжималось. Молодые шептались друг с другом, очевидно выясняя отношения. Проще было до торгового центра доехать, хотя я не уверен, что быстро нашел бы требуемое. «Пошли уже, мне еще жену домой вести. «Трофимов, вот имеешь же ты людям праздник портить? Отпусти ребят уже». И так вон дров наломал. Из кабинета показалась Мирослава. Точнее, сначала ее объемный живот, а затем и она сама. Даже не верится, что до родов еще ждать больше месяца. Она подошла к нам и склонила голову на бок, всматриваясь в мое лицо. Уголки ее губ немного подергивались. Ей смешно? Что смешного в этой ситуации? Я вообще-то сейчас собирался натягивать на себя костюм розового цвета. Хорошо, еще эта парочка подвернулась. И тут до меня начала медленно доходить. «Ах ты ж... Вот бестия! Вознесенская! А не подскажешь мне, почему твои требования так интересно совпали с цветовой гаммой этих... Хм, молодоженов? Это что еще за фокус?» Она с вызовом смотрела на меня, еле сдерживая смех. Борьба взглядов длилась пару минут, за которые даже Мила с Мишей притихли. Еще бы, судьба квартиры решается. «Мира!» «Что за хрень ты творишь вообще?» «Ни до чего другого не додумалась?» «Да кто ж знал, что ты тут же полетишь за розовым трико?» «Я рассчитывала, что ты лучше сольёшься, чем идти под венец вот так вот». Она указала на Мишу, тот обиженно поджал губы. «Дура, я бы потащил тебя сюда в любом случае, и в любом виде. На хрена этот цирк? Ты сегодня довести меня решила? Что смешного?» Подёргивания краёв её рта переросли в хохот. Откровенный и смелый хохот. Больше не веселился никто». Молодожены переживали за квартиру, Олег бесился, что мы ему работать не даем, а кумушке из кабинета, что тихо ругаемся. «Комбо! Ты сейчас станешь моей женой, или я запру тебя дома и буду приходить только ради секса и еды от Анзора. Я не стану твоей женой. Я свадьбу хочу и платье!» Она возмущенно топнула ножкой, но уж нет. Я вытащил Милу за руку и толкнул в центр, говоря ей, «Раздевайся». Девушка не сразу поняла, что происходит, но сориентировалась быстро. отвернулась и начала снимать чертово лиловое платье. «Макс, ты же не серьезно? ну прекрати!» Мира подлетела к ней и стала останавливать процесс. Я спокойно подошел и отвел ее руки. Глядя прямо в глаза, произнес. «Условия оставила ты. Будь добра отвечать за свои слова и держать слово». Она опустила руки и гневно поджала губы.